Глава двадцать В принципе, я и так собирался убить всех присутствующих, поэтому ситуация складывается позитивным образом, но никак не ожидал, что все обернется именно так. Признаться слегка несправедливо, ведь это не я, а мужик с ветряной катаной устроил полную разруху в супермаркете. Но толпа решила иначе. И если копнуть чуть глубже, решила правильно — «Ибо я намного сильнее того типа, и для их же блага лучше убить меня сообща». «Количество убитых врагов. 68. Место в рейтинге. Первое». «Вот и рейтинг это подтверждает. Жалко лишь, что в это число входят и монстры. Людей же из них чуть меньше 30. Пока». «Лови его! Не скроешься, падла! Иди сюда, урод!» «Эй, а вот оскорбление тут ни к чему». Ну языка стоя. Сколько вас там, кстати?» Применив сканирование и убрав из общего количества всех, кроме людей, я понял, что против меня ополчились сразу пятьдесят два участника. Хм, больше половины. Немало, конечно. Выходит, что как-то не очень активно они друг друга убивали, будто берегли ресурсы для решающей битвы. «Иди сюда, мразь! Ублюдок!» «Ну все, это уже слишком». Покрепче сжимаю рукояти ножей и гляжу вперед. Вы перешли черту, ребятки. Невидимость. Шаг сквозь тень. Строгий костюм парня выглядел не так опрятно, как раньше. Вернее, опрятностью тут и в помине не пахло. Пиджак потерялся еще с утра. Белоснежная рубашка приобрела грязные серые оттенки и расходилась сразу в нескольких местах. В районе рукавов, на груди, на спине. Ослабленный рваный галстук удавкой болтался на шее, то и дело прилипая к потной, проглядывающей из-под ткани кожи. «Говори!» — рявкнул краснокожий, завидев подчиненного, что пробирался к нему меж разбросанных тут и там кусков кирпича до камня. «Как там наши? Держатся? Не молчи!» "Держится, господин!» — произнес парень и запнулся, приземлившись прямо на колени перед хозяином. Попытался, кряхтя встать, но очень быстро понял, что сообщать новости лучше всего именно в таком положении. Правда, держится на последнем издыхании. Людей у нас катастрофически недостает. В то время, как у противника их становится только больше. К тем кланам, что уже выступили против, присоединяются еще. Уверен, скоро подключится и Сикорский. Нам срочно нужна поддержка, а иначе... «И без тебя знаю, придурок!» Краснокожий схватил парня за ворот и рывком поднял на ноги. «Эти ублюдки! До сих пор злоба душит, что они так с нами поступили! Сикорский гнида! Ну ладно!» Здоровяк поэтически похлопал его по голове. «Насчет подмоги не переживай, она уже идет!» «Правда?» От удивления у подчиненного выпал последний рыжий волос на маленьком подбородке. «Неужели?» «Да-да!» Коротко кивнул Краснокожий. «Это те, о ком ты думаешь». «Но как они согласились? Это же чистое самоубийство». Договорив, парень резко опустил голову, поняв, что сказал лишнего. Приготовился к удару, но Краснокожий не обратил на это никакого внимания и продолжил говорить. «Не все так просто, малыш». Он лукаво улыбнулся и поглядел на серые облака, под которыми, не прекращая, летали энергетические снаряды. «Большая и сильная армия — это, конечно, хорошо, но без союзников, хотя бы временных, никак нельзя. А чтобы приобрести их, нужно обладать даром красноречия, даром, которым я совсем не обделен». Между губ заблестели желтоватые акульи зубы. «Я в вас не сомневался, господин», — кисло улыбнулся подчиненный. «Но позвольте спросить, что вы предложили им взамен?» Красноречие красноречием, а такие влиятельные люди, как они, за помощь должны потребовать что-то серьезное. Хотя, начиная о чем-то подозревать, парень часто заморгал. Также я уверен в том, что в итоге они этого не получат. Вы обманете их, повернув ситуацию в нашу пользу по всем фронтам. Ведь так? Да? Так? Ха-ха! Ухмыльнулся краснокожий и схватил своей огромной рукой парня за шею. Ха, ха какой наивный. От мощного взрыва меня выбросило через окно на улицу. Спиною я врезался в энергетический барьер, ограживающий локацию, но почти от этого не пострадал. Спасибо еще больше возросшим характеристикам. Поглядев вперед, понаблюдал, как крыша супермаркета вместе с несущими стенами складывается как карточный домик. Грохот стоял знатный. А чудом оставшиеся в живых участники которых придавило огромным весом, хрипло стонали. но и это ненадолго. Неплохо. Вытираю испачканные кровью до да пылью руки о штанину и призываю из инвентаря виноградный чизкейк. Лениво откусив сразу половину, продолжаю наблюдать. Наблюдать и думать о том, насколько сильным я стал. 52 противника Фех, расплюнуть. Да, для перестраховки я ушел в невидимость, но даже без нее сумел бы закончить начатое. Примерно две трети врагов оказались слишком слабы, не выше десятого уровня, поэтому с ними я расправился за считанные секунды, даже не приближаясь. Спасибо АОЕ способностям. Но как решил вопрос с ними, то с теми, кто посильнее, пришлось немного повозиться. Пара тройка двенадцатых и тринадцатых уровней, несколько четырнадцатых два пятнадцатых и даже один семнадцатого. Эти дали мне достойный отпор. Тот, что семнадцатого, оказался сильнее мастера катаны и в один момент чуть было не сделал из меня котлету. Но даже не прибегая к хирургической точности, я отсек ему голову, а в следующий момент случился бабах. Скорее всего, в вагоне взорвался пятнадцатый уровень, владеющий стихией огня и специализирующийся на взрывах. После этого, собственно, я и оказался тут. Прикрываю глаза и гляжу на системные уведомления. Времени до окончания рейда 21 минута 46 секунд. Хм, неплохо. Довольно быстро я управился, и часа не прошло. Сейчас подожду еще немного, и меня отправят домой. А пока еще один чизкейк съем. Времени до окончания рейда 18 минут 34 секунды. «Я человек терпеливый. Могу еще немного подождать, госпожа заторможенная система?» «Времени до окончания рейда. 15 минут 52 секунды». «Так, ну это уже ни в какие ворота. Почему рейд не заканчивается и меня не телепортирует обратно? Неужто кто-то выжил после случившегося?» До взрыва оставались в сознании несколько человек, но стоны их стихли, и я думал, что они уже померли. Видимо, еще нет. Черт. Это мне сейчас рыться в этих завалах в поисках оставшихся? А я уже подустать успел, да и в сон клонит. Ладно, ничего больше не остается. Ну, где это бедолага? Или бедолаги? Подойдя чуть ближе, использую сканирование, чтобы вычислить цели. Спустя полминуты это удается. Ага, я тебя нашел. Откидываю в сторону пятиметровую стену, отпинываю железные балки, переворачиваю труп какого-то шестирукого серокожего. Под ним обнаруживаю сморщенного старика, обнимающего трость. Его глаза прикрыты, а посиневшие губы еле заметно дрожат. Живой! Не понял, это что за зверь такой? Как он после всего случившегося выжил? Судя по всему, он из числа тех, кого я убил одним из первых. Убил, ага. Получается, что не убил. И перед тем, как сделать это окончательно, еще раз использую сканирование. Теперь целевое. Объект — человек. Уровень — семь. Класс жизнекрат, высший. Здоровье – один из ста процентов. Энергия – 15 из 100 процентов. Жизни что? Жизнекрат? Впервые такое вижу. Судя по названию, он крадет жизни. Моей гениальности, уверен, позавидует любой. Не ясно только, как он их потом использует. Не для восстановления своей случайно, а Похоже, что так. Иначе как бы он пережил весь этот Ад. Седьмой уровень ведь, можно сказать, совсем зеленый в плане прокачки, хотя и старый, как два Петровича. Экземпляр, конечно, интересный, и я бы пообщался с ним как-нибудь, побольше расспросив о его способностях, но сейчас не до этого. Добью бедолагу и отправлюсь поскорее в теплую кровать. Голова, распрощавшаяся с телом, укатывается в сторону. Проводив ее взглядом до перевернутого холодильника с размороженной курицей, снова гляжу на старика. «Не понял?» Под тяжестью удивления подбородок мой опускается все ниже и ниже. «Ты как это сделал, старый? Откуда новая голова взялась?» «Именно. Я отрубил одну голову, но ушлый жизнекрат в секунду отрастил себе новую. Вот тебе и высший класс. Тебя случайно не Гидры звать? Он, конечно, очень живучий, но вот в плане атакующих способностей, как я понимаю, полный ноль. Скорее всего, пользуется самым обычным оружием, а значит, для меня не представляет ни малейшей опасности. «Здравствуй!» Новыми губами улыбается старик и медленно поднимается на ноги. «Нет, меня Альбертом звать, а тебя?» «Самое время для новых знакомств, ага». «Зодиак?» Поддавшись вежливости, отвечаю я. «Ну так что...» «Ты крадешь чужие жизни, значит?» «Что-то вроде того», — кивает старик и хватается за спину, в которой из-за движения что-то хрустнуло. «Краду жизни, а потом использую их, чтобы не умереть самому». «Ну, значит, я все правильно понял». Смеряю взглядом это старое нечто. «Что делать-то с тобой будем, Альберт? Я спать хочу, а ты здесь последний выживший». «Я понимаю, на что ты намекаешь, зодиак». Морщит лицо, старик садится на спину здоровенного мертвого орка. В пояснице снова что-то хрустит, когда он вытягивает ноги. Третий хруст, а после Альберт издает облегченный вздох. «Вот так намного лучше. Так вот, зодиак», — чешет затылок. «Ты хочешь убить меня, так? Какой ты догадливый. Но я предлагаю тебе разойтись полюбовно, как на это смотришь». «Никаких больше смертей и прочие кровищи». «Ха, какой забавный!» Еще и предложение свои выдвигает. «Вариант, конечно, заманчивый, но для меня совсем невыгодный. За твое убийство я получу дополнительные очки, а если оставлю в живых, то не получу их. Все логично. Так почему я не должен тебя убивать? Назови хоть одну причину». И «Если честно, как таковой причины нет», — огорченно вздыхает старик. «Ничего такого я предложить тебе не могу. Тебе, такому сильному. Припасы разве что, но у тебя уверены так, как в избытке». «Правильно мыслишь?» «Понимаешь, зодиак». Альберт задумчиво чешет подбородок. «В эти места я хожу для того, чтобы прокормить своего внука и дочку. Кроме меня некому это делать. Вот, Бог наградил меня силой». И благодаря ей я могу пережить все, что угодно. Ну, по крайней мере, определенное количество раз. И на жалость Давид решил. Что ж, в его случае ничего лучше не придумаешь. Конечно, нам кое-что перепадает от тверских, но... Стоп, что ты сказал? От тверских? Да, от тверских. Эти ребята весь город держат. И немного помогают тем, кто живет неподалеку. То есть, таким, как мы. Ну все, старик, улыбаюсь. Твоя взяла. Сегодня ты не умрешь. Но в оставшиеся десять минут расскажи мне все, что тебе известно о Тверских. Хе-хе, это пожалуйста.